Глава девятая. Выгуляв Машу до упада, я отвез ее домой к тете. Ну а сам вернулся к телегиной. В актер в проходной встретил меня по стойке смирно, взяв под козырек. То то. К моему удивлению, Оля оказалась дома. Ну, в самом деле, не круглые же сутки ей нести службу. Правда, вид у нее был не Лицо осунувшееся под глазами мешки. Я ей это само собой не сказал. Да и вообще не лез разговорами. Разделся и залез под душ, а когда вышел из него, квартирная хозяйка пригласила меня ужинать. После посещения Праги прошло уже несколько часов, к тому же я нагулял аппетит. Так что от вареных сосисок, яичницы и бутербродов отказываться не стал. «Спасибо тебе, Саша, за помощь», — сказала Телегина. «Да не за что!» — отмахнулся я. «Как там наше величество?» Названивала полдня некому Жорику. «Кто такой?» Жаринов Георгий Степанович, 36 лет, приёмщик комиссионного магазина и один из крупнейших фарцовщиков столицы. Ничего чего королева от него хотела?» «Похоже, это связной Сутулова. Неужто деньги для меня добывала?» «Добывала, только не для тебя». «Ага, понимаю, она хочет взять со своих забугорных хозяев бабосы, а меня ножечком почикать и пакет забрать с бездыханного тела». «Ты не очень-то веселись», — не приняла Оля моего тона. Вскрылись новые факты биографии Кривошейной. Она была осуждена за убийство по малолетке. Убила одноклассницу тем же самым способом, что и женщину в гостинице. «Ничего, как-нибудь справлюсь», — заверил я. Проблема в том, что нам нужно, чтобы королева осталась жива-здорова, получила пакет и вышла на контакт с сутулом. То есть лучше позволить ей перерезать мне глотку? Не говори глупости, — пробурчала Телегина. Воспользуйся своим мужским обаянием. Слушаюсь, товарищ майор. Вольно, — вздохнула она. Конечно, ребята тебя прикроют. Если что-то пойдет не так, у меня есть приказ начальства прервать операцию. Никто не собирается жертвовать тобой ради задержания резидента. «Так вот кто этот сутулый!» «Да, только держи язык за зубами. Не болтлив». «Ну и ладно, пора отдыхать, я с ног валюсь». «Иди, ложись, великодушно сказал я. Я сам все уберу и помою». «Спасибо, Саша», — растроганно произнесла Оля. Она ушла в ванную, а я принялся за дело. Благо, что и убирать-то было почти нечего. А мыть — две чашки, две ложки, два блюдца. Тем не менее, я чувствовал себя благородным героем, который не позволил падающей от усталости женщине взвалить на себя бремя домашних забот. Покидая кухню, я глянул на отрывной календарь, и тут меня как по голове стукнуло. Сегодня 9 января, значит, завтра 10. Нам же с Машу не уезжать. А как я уеду, если завтра в полночь у меня рандеву со Смиркой? Майорша вышла из ванной в халатике и увидела, что я торчу посреди кухни, пялясь на календарь. «Что с тобой?» — спросила она. «У меня же завтра поезд», — ответил я. «А двенадцатого на работу?» «Билет придется сдать», — отозвалась Телегина. «По завершению операции мы отправим тебя самолетом, так что на работу ты не опоздаешь». «Спасибо и на этом», — отозвался я и отправился чистить зубы. Утром я отправился в Строгино. Стесняться не стала, зайдя в подъезд, сразу поднялся на третий этаж и позвонил в дверь. Машины тетки. Дверь открыла незнакомая женщина, видать как раз тетя Маша. Она злобно на меня посмотрела и осведомилась: "Что надо? Я за Марии. А ты кто таков? Тоже из КГБ? Нет, я ее земляк. Хочу проводить. Ишь провожатый выискался. — А я все думаю, с кем эта Машка таскается по ночам, по вечерам. Вежливо уточнил я, хотя мне хотелось послать ее в непечатном направлении. Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, выставка достижений народного хозяйства. Культурная, значит, хмыкнула тетка. Маш, подсюда. Хахаль твой приперся. Вершкова выскочила в прихожую. Ой, это ты! пискнула она, воровато покосившись на родственницу, тафыркнула и убралась на кухню. А я вот в дорогу укладываюсь. Продолжала моя землячка. Так время быстро пролетело, словно и не приезжала в Москву. А ты уже собрался? А где твой чемодан? Маша, — сказал я. Прости, но ты одна едешь. То есть как это одна? — опешила модельерша. А ты? Мне придется задержаться. А как же я одна поеду? — расстроилась она. В двухместном купе. Подсадят еще кого-нибудь? Не подсадят, — ответил я. Я не стану билет сдавать. Утешение слабенькое. Когда проводница убедится, что второй пассажир не явился, она сообщит начальнику поезда, что место свободное билет могут продать кому-нибудь на промежуточной станции. Разумеется, рассказывать об этом машине я не стал. У нее и так глаза были на мокром месте. «Так ты заехал, чтобы сказать мне об этом? И проводить? Так ведь рано еще. Не, ну если ты хочешь провести оставшееся время с тетей, я не возражаю. Нет, подожди, я сейчас. И она метнулась в комнату. Я снял шапку и дубленку, чтобы не париться, и принялся ждать. Было слышно, как бубнит тетя, упрекая в чем-то племянницу. Наверное, недовольна, что та уезжает днем, а не вечером. Наконец они обе появились в прихожей. Маша, пыхтя тащила чемодан, да еще битком набитую авоську. Тетя, поджав губы, Наблюдала за ней. Всем видом она показывала, что осуждает строптивую гостью и её хахаля, который приперся незваным и похищает бедную девочку. Ведь наверняка с самыми гнусными намерениями. Интересно, что бы тут было, узная она, что хахаль ночевал в ее квартире? похоже в машуне и в самом деле была рада убраться потому что быстро натянула сапожки шапочку и шубку поцеловала тетю обещала ей написать я тоже оделся подхватил пожитки своей спутницы нас выдала на лестничную площадку оказавшись на улице вершкова помахала рукой знала что тетушка непременно пялится из окна и с облегчением выдохнула я не останавливая источил ее вещички к остановке и догнала меня машуня только на углу Отняла у меня авоську, я возражать не стал. Пусть немного попотеет. Подошел автобус. Мы погрузились и поехали в сторону МКАД. «Господи, наконец-то это кончилось», — простонала Вершкова. «Что, вредная у тебя оказалась тетка? спросил я со смехом. «Не то слово. Она меня воспитывала, воспитывала, воспитывала каждую минуту, когда я была дома. Спасибо, что ты меня вытаскивал на прогулки. Иначе вся эта поездка в Москву запомнилась бы мне только теткиным бубнижом. Сочувствую. Сочувствуешь, а со мной не едешь?» Тут же упрекнула меня Машуня. «Не могу. Государственная необходимость». «Ладно», — кивнула она, — «как-нибудь доеду одна». «Сейчас мы заскочим на вокзал, сдадим твои шмотки в камеру хранения и погуляем где-нибудь». «Хочу на Красную площадь», — тут же заявила она. «Ну, на Красную площадь, так на Красную площадь». Не стал спорить я. Автобус высадил нас на Тушинской, мы спустились в метро. В 1981 году не существовало никаких рамок металлоискателей, охраны и рентгеновских камер. Проезд оплачивался пятачком, а если монетки не было, можно было разменять в кассе более крупную сумму. Мы протащили поклажу через турникет, спустились на платформу, сели в поезд. На Кузнецком мосту перешли на станцию Дзержинская и уже по красной ветке добрались до Комсомольской. Вершкова уже пообвыклась в столичном метрополитене, не шарахалась от эскалаторов и не цеплялась судорожно за поручни в вагоне. На Казанском вокзале мы с ней запихнули чемодан и рюкзак в автоматическую камеру хранения и были теперь свободны, как майский ветерок. Правда, Машуня вдруг вспомнила, что сумка, которую нам всучил арабов, все еще находится у меня, но я ее успокоил тем, что окажусь в литейске раньше нее. Так что готов подвести эту дополнительную ношу, куда она скажет. Вершкова обрадовалась. Не только тому, что с гостинцами для Антипыча ничего не случится, сколько тому, что мы вскоре опять увидимся. Самое смешное, что и мне хочется ее увидеть в нашем городишке. Вот ведь черт. Мы поехали на Красную площадь. Благо, от Комсомольской ехать-то всего ничего. Едва мы вступили на брусчатку, как Машуня, тут же радостно кинулась к хвосту длинной очереди в Мавзолей. Пришлось и мне присоединиться. К счастью, очередь двигалась быстро. В усыпальнице вождя Зеваком задерживаться не полагалось. Так что мы примерно через час уже входили в вестибюль, Мимо двух солдат почетного караула, на лезвиях штыков которых серебрился иний. Как бы ни был заражен я перестроечным цинизмом, но и у меня что-то дрогнуло в душе, когда я переступил священный для граждан СССР, да и не только для них, порог. Из вестибюля вниз ведут две лестницы. Входящие посетители спускаются по левой, которая шириной метра три, и попадают в траурный зал. Когда-то я читал о том, как устроен мавзолей, и в память врезались озвученные названия разновидностей камней, из которых тот сооружен. Я помнил, что стены, вдоль которых мы с Машуней сейчас спускались, выложены из серого лабрадорита и украшены уступчатой панелью из габронарита и черного лабрадора. Траурный зал выполнен в виде десятиметрового куба с уступчатым потолком. По всему залу тянется черная полоса лабрадорита, на которую поставлены пилястры из красного парфира. Пилястры — это такие фальшивые колонны, которые ничего не поддерживают и служат лишь для украшения. Рядом с этими самыми фальш-колоннами из ярко-красной смальты выложены зигзагообразные полосы, а справа опять тянутся полосы из черного лабрадора. Получается такой эффект, что то ли пламя бушует, то ли знамена реют на ветру. В центре зала стоит черный постамент со стекленным саркофагом. В нем то и лежит мумия вождя мирового пролетариата. Ступенчатую крышку саркофага поддерживают четыре малозаметные металлические опоры, из-за чего создается ощущение, что плита висит в воздухе. Нижняя плита облицована красноватой яшмой, добытой в окрестностях города Орска. Сам саркофаг состоит из наклонных конических стекол, вставленных в бронзовую раму. Видимо, в нее вмонтированы какие-то хитромудрые осветительные приборы, создающие ощущение живого лица мумии. Украшен саркофаг бронзовыми знаменами, которые за специальной подсветки выглядят атласными, а также гербом СССР в изголовье и перевитыми лентами ветвями в изножье. Посмотрев сквозь стекло, Я увидел Ленина в темном костюме, на фоне которого ярким пятном выделяется белоснежный воротничок. Виден также черный галстук со светлыми ромбиками. Голова Ленина покоится на покрытой прозрачно черным крепом красной подушке. Одна рука его сжата в кулак, пальцы другой распрямлены. Вот, в общем, и все. Спутница моя начала всхлипывать, но я потащил ее к правой лестнице который ведет из траурного зала обратно на Красную площадь. Я хорошо помнил байки, распространившиеся в конце 80-х. Болтали разные, что вместо мумии в саркофаге лежит восковой муляж. А сами бредные останки вождя были утрачены во время эвакуации в Куйбышев в годы войны. Что мумия впитывает жизненные силы посетителей, особенно детей. И якобы специально для этого в мавзолей уводили октябрят перед приёмом в пионеры. Все это полная чушь. Бабские сплетни, которые распространяли, чтобы дискредитировать народную любовь к дедушке Ленину. Как бы это ни было. После посещения усыпальницы морозный воздух на главной площади страны показался восхитительно свежим. Вершковой захотелось посетить еще сам Кремль. В эти годы попасть за его стены можно было без проблем. Вход открыт через Троицкие и Боровицкие ворота. Входной платы не взимают, если только посетители не собираются поглазеть на сокровища кремлевских музеев. Но и тогда билеты стоят всего 30 копеек. К глубокому огорчению Машуни времени на обход музеев уже не оставалось. Так что мы пробежали галопом, осмотрев снаружи Успенский собор, колокольню Ивана Великого, царь-колокол и царь-пушку. Сэкономив таким образом два часа времени, мы вернулись на Комсомольскую площадь. Подружке моей нужно было еще купить разные сувениры, и я предложил для этого универмаг московский, который расположен неподалеку от Казанского вокзала. Конечно, народу в нем было полно. Длинные очереди тянулись во всех мало-мальски интересных массовому потребителю отделах. Скупали все, от детских горшков до костюмов и штиблет. Потребности моей спутницы были скромнее, и потому нам удалось приобрести разные пустяки. Платочки, носочки, бюстгальтеры внушительного размера. Помахивая не слишком перегруженными фирменными пакетами универмага, мы вырвались из шумных многолюдных залов и потопали на вокзал. Поезд, в котором должен был ехать и я, оказался уже поданным на посадку. Так что, забрав в камере хранения по клажу, я повел на глазах скучняющую машуню к ее вагону. Зеленая гусеница состава тянулась вдоль платформы, по которой катили свои тележки носильщики и мчались, боявшиеся опоздать пассажиры. Когда мы подошли к шестому вагону, то увидели нашу старую знакомую проводницу. Она сделала вид, что нас не узнала, однако, когда я приблизился к ней вплотную, ее крысиные глазки забегали. «Добрый день!» — нарочито-вежливо обратился я к ней. «Здрасте!» — откликнулась она. «Надеюсь, вы сделаете все, чтобы эту девушку в пути никто не побеспокоил», — сказал я, показывая на вершкову и одновременно суя проводница червонец «Никто и ни по какому поводу. Я обязательно проверю». «Не извольте беспокоиться!» — залебезила та и хрустящая бумажка, исчезла из моих пальцев. Я внес в вагон чемодан и рюкзак, открыл купе, пропустил туда Машу и только потом втащил поклажу. «Ну, давай прощаться», — сказал я ей. Она тут же залилась слезами. Пришлось обнять и поцеловать. «Ну, почему ты не едешь?» — прошептала она. «Об этом мы уже говорили, и не надо начинать заново», — строго произнес я и, смягчившись, добавил. «Не плачь, малышка. Через пару дней увидимся. Я тебе позвоню». И чтобы предотвратить новый поток слез, решительно вышел из купе. На встречу мне уже мчалась проводница с криком: Провожающие, выйдите из вагона, через пять минут отправляемся. Выбравшись на перрон, я отыскал окошко, за которым белело заплаканное личико вершковой. Улыбнулся и помахал рукой. Она тоже попыталась улыбнуться и слабо шевельнула растопыренными пальчиками. Состав с лязгом дернулся и медленно пополз вдоль перрона. Я остался на месте, в отличие от других провожающих, которые кинулись поезду в догонку. На душе у меня было смутно, словно я и впрямь проводил близкого человека. Наверное, сказался эффект совместно пережитых приключений. Ладно, вскоре действительно увидимся. Чтобы выбросить из головы все эти совершенно неуместные переживания, я быстро зашагал к зданию вокзала. Мне пришло в голову позвонить дяде. А в самом деле? Что-то он позабыл о своем племяннике, прозябающем в провинциальном городишке. Он кто? Заместитель министра или вахтер? Пусть подкинет что-нибудь. Могу взять протекции. Рыбное хозяйство — это во все времена золотое дно. Так что не думаю, что Андрей Ростиславович ведет аскетический образ жизни и, кроме похвальных грамот, ничего за душой не имеет. Иначе с чего бы ему зазнаваться? Войдя в зал ожидания, я отыскал в кармане двушку, сунул ее в прорезь ближайшего свободного телефона автомата, набрал номер. В трубке послышались длинные гудки, затем мужской голос. «Слушаю». «Здравствуйте, могу я поговорить с Андреем Ростиславовичем Даниловым?» «У аппарата кто говорит?» «Племянник ваш Александр, сын Сергея Ростиславовича». «Саша!» — неожиданно обрадовался дядюшка. «Ты откуда звонишь?»